5.8. Русский праздник Покрова Богородицы Теперь мы можем совершенно новыми глазами взглянуть на известный церковный праздник Покрова Пресвятые Богородицы, празднуемый 1 октября старого стиля, 14 октября нового стиля. Покров — один из самых почитаемых на Руси праздников. Ему посвящено огромное количество русских храмов и икон, Собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве – это Покровский собор. Знаменитый храм Покрова на Нерли под Владимиром также посвящен Покрову. Более того, Покров – чисто русский праздник. В других странах праздник Покрова либо не празднуется вообще, либо ничем не выделяется, среди других церковных праздников. Нигде Покров Богородицы не отмечается с такой пышностью и торжественностью как на Руси. Но происхождение этого русского праздника является загадкой для историков. Конечно, какие-то объяснения они придумали. Дескать, праздник Покрова был установлен по мелкому, давно забытому поводу, не имевшему к России никакого отношения. А именно, по словам историков, праздник Покрова возник якобы в память события бывшего в Константинополе в половине... X века. Империя вела в это время войну с сарацинами, и городу угрожала опасность. В указанный день святой Андрей, юродивый и ученик его Епифаний, находясь во Влахернском храме во время всяночного падения, увидели на воздухе Божию Матерь с сонмом святых, молящуюся о мире и распростершую свой покров. «Амафор» над христианами. Греки ободрились, и сарацины были отражены. Словарь Брогауза Ефрона, статья «Покров Пресвятой Богородицы». Историк XIX века академик Евгений Евстигнеевич Голубинский в своей «Истории русской церкви» пишет по этому поводу следующее. «Празднование покрова Божией Матери 1 октября» Установлено у нас в России воспоминание одного чудесного видения, о котором повествуется в житии одного греческого святого, именно преподобного Андрея Константинопольского Еродиева. Преподобный Андрей жил во времена императора Льва Великого, 457-474 годы нашей эры, или неизвестно когда позднее. Юростовов на улицах и рынках Константинополя, преподобный Андрей по его житию сподобился очень многих видений, к числу которых принадлежит то, во воспоминание которого установлен наш праздник. Некогда во время совершения неусыпаемого словословия в святом гробе, находящемся в лахернах пришел туда блаженный Андрей. Присутствовал там и Епифаний. Итак, когда был уже четвертый час ночи, видит блаженный Андрей, превеличайшую, идущую в женском образе от царских дверей в сопровождении страшной свиты, которой были и честной предтечей, и сын Громов. Когда кончила молитву, то амофор свой, который имела на своей пренепорочной главе, взяв в свои пренепорочные руки, распростерла поверх всего стоящего там народа. Воспоминание этого-то видения и был установлен у нас в России праздник Покрова Божией Матери. Весьма нелегко ответить на вопрос, что было побуждением к его установлению. Отвечают, что святой Андрей был принимаем предками нашими за славянина. Но трудно понять, с какой стати предки наши считая преподобного андрея за славянина усвоили ему указанное значение когда ведение было не у славян где нибудь а в константинополе в конце концов академик голубинский за неимением лучшего вынужден предположить что праздник покрова был установлен по чьей то частной и личной инициативе без всякого особенного повода Далее, исследуя вопрос, где и как возник праздник Покрова, Голубинский приходит к однозначному выводу. Праздник установлен на Руси, но когда и почему, неизвестно. Что праздник не заимствован нами от кого-нибудь из южных славян, а наоборот, последними заимствован от нас, удостоверяют слова службы. Твоего Покрова праздник в Русти земли прославлящим. Когда установлен праздник, это пока вовсе неизвестно. На вопрос, почему праздник положен 1 октября, пока не можем отвечать совершенно ничего. Таким образом, русский праздник покрова Пресвятые Богородицы окутан целым облаком загадок. Неизвестно кто, когда и по какому поводу его установил. Известно ли что этой чисто русский праздник, до сих пор чрезвычайно почитаемый на Руси. Новая хронология позволяет высказать обоснованные предположения на этот счет. Вероятно, праздник Покрова был установлен на Руси в память о свадьбе русской княжны Марии Богородицы с царевичем Иосифом Гором Исааком в середине XII века. Обратим внимание, что в объяснениях праздника речь идет не просто о покрове Богородицы, а о ее головном покрове. Согласно старым русским обычаям, головной покров был признаком замужества. Во время сывезьбы невесту обязательно покрывали большим куском ткани. Смотри рисунок 16. Рисунок 16. Русская невеста в галицко-костромском 19 век. На голове девушки покров накинутый поверх высокого кокошника. Винца. Рисунок сделанный с натуры из книги Павла Петровича Свиньина. Картины России и быт разноплеменных её народов из путешествий Павла Петровича Свиньина. Часть первая. Санкт-Петербург, 1839 год. Клейка после страницы 186-й. Вот, например, отрывок описания старинной свадьбы яицких казаков. «После венчания едет невеста от церкви на телеге, а позади ее сидит мать сваха и обе со сторон прикрывают невесту полотенцем». Обе вега русских суеверий ф Эфгипиуса, Москва, 1786-й год, страница 10 -я. Иногда жених после свадьбы снимал покрывало с лица невесты кнутовищем. Словарь Бругауза, Ефрона, статья «Свадьба. Этнография». И тогда становится понятно, почему праздник Покрова Богородицы празднуется именно на Руси. Потому что свадьба Богородицы была сыграна на Руси. И даже время праздника 1 октября идеально подходит для русской свадьбы. Именно в сентябре-ноябре, после уборки урожая, но еще до наступления сильных холодов, в старину чаще всего игрались русские свадьбы. Но почему обо всем этом было забыто? Об этом подробно речь пойдет ниже, но, забегая вперед, ответим прямо здесь. Праздник Покрова Богородицы был, скорее всего, установлен на Руси очень давно, еще во времена царского христианства 13 14 веков. Для царей-богов Великой Русской империи свадьба их божественных родственников Иосифа и Марии была важнейшим событием их родовой истории. Вероятно, они праздновали его прежде всего на Руси, где и была свадьба. Оно во второй половине XIV века, после изгнания божественных царей и с приходом к власти апостольского христианства, на все, что касалось родственников Христа по линии гора Иосифа, Была наложена печать забвения. Для вяющей убедительности Иосифа превратили на бумаге в дряхлого старика. Ведь к тому времени царские христиане превратились в заклятых врагов апостольских христиан. Хотя вначале они были союзниками. Праздник покрова Богородицы апостольские христиане не тронули. Вероятно, лишь потому, что он был слишком известен на Руси. Однако подлинные причины праздника постарались забыть. Ведь с точки зрения апостольского христианства, свадьба Иосифа и Марии не была значимым событием, которое следовало бы так торжественно праздновать. В итоге получилось, что один из самых почитаемых русских праздников остался без вынятного объяснения. Какие-то объяснения, конечно, были впоследствии придуманы, но при ближайшем рассмотрении... Они не выдерживают критики и не соответствуют тому, что изображается на иконах. В самом деле, обратимся к русским иконам Покрова Богородицы. Возьмем, например, Ярославскую икону Покрова, написанную в XVIII-XIX веках, изображение которой помещено в нашей книге «Бог войны». На иконе показана церковь, в которой стоят царь, царица, патриарх, И еще много народу. Все взоры обращены к молодому человеку, стоящему посередине на особым возвышении и держащему в руке исписанный свиток. Надо сказать, что царь и патриарх тоже изображены на возвышениях, но гораздо более низких, чем молодой человек со свитком. Все остальные, даже царица, стоят просто на полу. Явно выделено и поставлено выше всех, кроме Богородицы, только юноша со свитком. Как и царю он в красный кафтан, что в те времена было признаком царского происхождения. Прямо над головой юноши изображена Богородица, держащая в руках снятый с головы покров и с красноречивой надписью вокруг головы, где она прямо названа «невестой». «Радуйся, невесто, не невестная!» Только у Богородицы и у юноши на иконе сделаны венцы вокруг головы, хотя на иконе изображены также и другие святые. Таким образом, на иконе совершенно явно выделено двое — Богородица и молодой мужчина, поставленный выше царя и патриарха и облаченный в красный царский кафтан. При этом Богородица прямо названа «невестой», Слова на свитке в руках у молодого человека также говорят сами за себя «Дева днесь предстоит», то есть девственная сегодня предстоит». В целом, изображение на иконе прекрасно соответствует свадьбе или помолвке между молодым царственным мужчиной и Марией Богородицей. Невеста Дева Мария входит в церковь и снимает перед женихом свой головной покров. Высокое царственное положение жениха подчеркивается его красным кафтаном и тем, что он стоит выше всех, даже царя и первосвященника. Причем на некоторых иконах он стоит намного выше их. Смотри примеры в нашей книге «Бог войны». Отметим, что на некоторых иконах покрова имя патриарха написано как «Рассий». Смотри рисунок 17. Рисунок 17. Икона «Покров Пресвятые Богородицы», конец XVII-начала XVIII века, «Русский север», взятый из книги «Русская икона XV-XX веков», из коллекции Игоря Вазякова, Москва, Санкт-Петербург, Ладан, 2009 год, изображение 98-е. Вспомним здесь название страны «Ласия», подписанное на иконах Георгия Победоносца. Согласно нашей реконструкции, Ласия или Расия — это Русь, Россия. Переход букв л и R друг в друга — обычное дело в старых текстах, особенно в именах и названиях. А патриарх России, присутствующий на обручении Гора, Иосифа, Исаака, ареса с Марией Богородицей, это просто русский первосвященник-патриарх или митрополит. Замечание сегодня нас приучили к тому что титул патриарха является самым высоким церковным титулом выше архиеепископы и митрополита но так было не всегда по своему смыслу слово патриарх означает просто старший отец и соответствует обычному епископу в испании до сих пор все епископы именуют себя патриархами преувеличенное значение слова патриарх приали лишь в XVII веке, а в прежние времена наиболее высокими церковными титулами были, по-видимому, митрополит, епископ столицы и архиепископ, старший епископ. Именно так называли предстоятелей русской церкви. На иконе Покрова, показанной на рисунке 17, подписано имя жениха, святой роман «Песнопевец». Таким образом, мы узнаем еще одно имя мужа Богородицы — Роман. То есть, вероятно, просто римский, рамейский И действительно, это был римский царевич. Причем его прозвище Песнопевец также прекрасно соответствует нашей реконструкции, согласно которой библейский песнопевец царь Давыд — слоистый образ, отражающий как самого Христа, так и Иосифа, мужа Богородицы. Напомним, что, согласно Евангелиям, современники называли Христа сыном Давыдовым. Смотри, например, Евангелие от Матфея, глава 9 стих 27, глава 12 стих 23. Для полноты картины сообщим, что думают по поводу праздника покрова современные историки и богословы. Надо ли говорить, что они давно уже все успешно выяснили? А именно, что Роман этот был, дескать, бедный панамарь, прибывший в столицу издалека и в качестве издевательства, вытолкнутый недоброжелателями на возвышение посреди церкви, выше царя и патриарха. Вытолкнули его просто для того, чтобы он посильнее опозорился. У Романа душа ушла в пятки. Но Богородица смелости велась над ним и пришла на помощь бедняге. После чего Роман, прежде совершенно бесталанный, стал хорошо петь и сочинять церковную службу. Восхищенный народ называл его песнопевцем или сладко сладкопевцем, а церковь причислила к лику святых. Вот, например, как рассказывает эту смехотворную выдумку Википедия. Расположение патриарха к Роману возбудило против него нескольких соборных клириков, которые стали его притеснять. А на одном из предрождественских богослужений эти клирики вытолкали Романа на амувон храма и заставили петь. Храм был переполнен богомольцами, служил сам патриарх в присутствии императора и придворной свиты. Смущенный и напуганные Святой Роман своим дрожащим голосом и невнятным пением всенародно осрамился. Придя домой совершенно подавленный, Святой Роман ночью долго и напряженно молился перед иконой Божией Матери, изливая свою скорбь. Богородица явилась ему, подала бумажный свиток и велела съесть его. И вот совершилось чудо. Роман получил красивый мелодичный голос, и одновременно поэтический дар. Но скажите, при тут праздник Покрова? Почему роман изображается именно на иконах Покрова Пресвятой Богородицы? Ответа нет. Если попробуете все-таки добиться ответа, наткнетесь на обычные заявления о дремучем невежестве средневековых иконописцев, переписчиков и тому подобное.